Крист. Музыкальные галлюцинации. В декабре 2003 года мне пришлось консультировать Шэрил К, интеллигентную дружелюбную женщину 70 лет. На протяжении 15 предыдущих лет миссис К страдала прогрессирующей двусторонней нервной тугоухостью. Всего за несколько месяцев до моей консультации она вполне справлялась со своей бедой, читая обращённую к ней речь по губам и пользуясь современными слуховыми аппаратами. Но в последнее время слух резко ухудшился. Утоларинголог предложил провести курс лечения преднизоном. Миссис к принимала по схеме возрастающие дозы преднизона в течение недели и всё это время превосходно себя чувствовала. «Но потом», — сказала она, — На седьмой или восьмой день я тогда принимала по 60 миллиграммов в сутки. Я проснулась среди ночи от ужасающего шума. Было такое впечатление, что под окном отчаянно звенели трамваи. Я заткнула уши, но это нисколько не помогло. Звук был такой громкий, что мне захотелось выбежать из дома». Первой мыслью миссис к было, что под окном остановилась пожарная машина с включенной сиреной, но когда больная выглянула в окно, то убедилась, что улица совершенно пустынна. Только тогда она поняла, что шум звучит у нее в голове, что у нее впервые в жизни начались галлюцинации. Приблизительно через час гул и звон сменились музыкой. Из звуков музыки и части песни «Майкл, греби к берегу», Звучали по три-четыре ноты каждой мелодии, звучали в голове, причем с оглушающей громкостью. «Я поняла отчетливо, что оркестры рядом нет, и музыка играет во мне», — подчеркнула больная. «Я боялась, что сойду с ума». Лечащий врач предложил миссис Ка уменьшить дозу преднизона, а несколько дней спустя, консультировавший больную невролог, назначил ей курс валиума. Между тем, слух миссиска восстановился до прежнего уровня, но ни снижение дозы преднизона, ни прием валиума не оказали ни малейшего влияния на галлюцинации. Больная продолжала слышать громкую музыку. Она умолкала только тогда, когда больная, как она выражалась, чем-то занимала свой ум, например, беседой или игрой в бридж. Галлюцинаторный репертуар «Миссис к несколько расширился, но остался стереотипным и ограниченным, сводясь преимущественно к рождественским хоралам, песенкам из мюзиклов и патриотическим песням. Весь этот репертуар был ей хорошо знаком. Больная была музыкально одарена и хорошо играла на фортепиано. Все эти произведения она часто играла в колледже и на вечеринках. Я спросил «Миссис к «Почему она говорит о музыкальных галлюцинациях, а не о музыкальных образах?» «Но «Ну, это совершенно разные вещи», — воскликнула в ответ Шерил к «Между ними такая же разница, как между мыслями о музыке и слушанием музыки». «Ее галлюцинации», — подчеркнула она, — «не похоже на то, что ей приходилось переживать прежде. Во-первых, галлюцинации фрагментарны. Пара нот из одного произведения, пара из другого». Переключение с одной мелодии на другую происходит совершенно хаотично и случайно, иногда на середине ноты, словно проигрывают разбитые надтреснутые пластинки. Все это совершенно не похоже на ее обычную, связанную и весьма послушную систему образов. Правда, больная признавала, что некоторые сходства все же существуют, сходства с навязчивыми мелодиями, которые она, как и все люди, иногда слышит в голове. Но в отличие от навязчивых мелодий, в отличие от всех мнимых образов, галлюцинациям характерна потрясающая реальность звучания. В какой-то момент, доведённая до отчаяния детскими песенками миссис К, попыталась заменить одну галлюцинацию на другую. Для чего несколько дней кряду играла на пианино этюд Шопена. Эта вещь задержалась в моём мозгу на пару дней, сказала она. В главе снова и снова звучала одна единственная нота, знаменитая высокая фа. Больная начала бояться, что такими будут все ее галлюцинации, две, три, а то и одна нота, высокими, пронзительными и невыносимо громкими, как ля, которая преследовала Шумана в конце его жизни». Робер Жорден в книге «Музыка, мозг и экстаз» цитирует дневники Клары Шуман, в которых она писала, что ее муж слышал «величественную музыку», а инструменты звучали прекраснее, чем это бывает в жизни. Один из его друзей рассказывал, что Шуман признавался в том, что подвержен странному феномену, что внутренне он слышит чудесную музыку, законченную и абсолютно совершенную. откуда ты издали доносятся удар или тавр, подчиняющийся величественной гармонии. Шуман, по всей видимости, страдал маниакально-депрессивными и лишизоаффективными расстройствами, а в конце жизни и нейросифилисом. В своей книге «Шуман. Музыка и безумие» Петер Оствальд пишет, что в финале болезни, галлюцинации, которые композитор иногда использовал для написания своих мелодий, Полностью овладели Шуманом, выродившись сначала в ангельскую, а затем и в демоническую музыку. В конечном итоге в мозгу Шумана непрестанно, с невыносимой громкостью, начала сутками звучать единственная нота «ля». Миссис Ка очень любила Шарля Ива и боялась, что его музыка тоже может стать ее галлюцинациями. В сочинениях Ива зачастую одновременно звучат две или более мелодии, иногда совершенно разные. Она еще ни разу не слышала две галлюцинаторные мелодии одновременно, но опасается, что это может произойти. Музыкальной галлюцинации не будет миссис Ка по ночам. Нет у нее и музыкальных сновидений. Когда миссис Ка просыпается, в голове несколько секунд царит тишина, и больной остается только гадать, какой будет на этот раз мелодия дня. При неврологическом обследовании миссис к мне не удалось найти ничего экстраординарного. Для исключения эпилепсии и поражения головного мозга больной сделали ЭЭГ и МРТ. Никаких отклонений не выявили. Единственное отклонение от нормы — слишком громкий и плохо модулированный голос, как следствие глухоты и нарушения слуховой обратной связи. Когда я обращался к миссис к ей приходилось смотреть на меня, чтобы читать по губам. По своему неврологическому и психиатрическому статусу миссис К была совершенно здорова, хотя, конечно, была сильно расстроена тем обстоятельствам, что с ней происходит нечто, не поддающееся произвольному контролю. Она боялась также, что галлюцинации возможно являются симптомом душевного расстройства. Но почему только музыка? спросила меня миссис К. «Если бы у меня был психоз, то не слышала бы я еще и голоса». «Ее галлюцинации, — ответил я, — являются признаком не психического, а неврологического расстройства. Это так называемые освобождающие галлюцинации. Если принять во внимание ее глухоту, то можно предположить, что слуховой отдел ее мозга, лишенный обычных входящих извне стимулов, начал генерировать собственную активность, а эта последняя приняла вид музыкальных галлюцинаций, отражающих воспоминания о музыке, связанные с прежней жизнью. Мозг должен все время проявлять активность, и если он не получает привычную информацию, неважно, звуковую или зрительную, то начинает стимулировать сам себя галлюцинациями. Возможно, прием преднизона или резкое снижение слуха, по поводу которого он был назначен, способствовали достижению порога, за которым стали возникать галлюцинации. Я добавил, что выполненные за последнее время исследования с применением методов визуализации показали, что прослушивание музыкальных галлюцинаций связано с повышенной активностью в определенных участках головного мозга, в височных долях, лобных долях, в базальных ганглиях и мозжечке, то есть в тех отделах головного мозга, которые активируются при восприятии реальной музыки. Таким образом, заключил я свои рассуждения, галлюцинации миссис К. не являются плодом воображения или симптомом психоза. Они реальны и физиологичны. «Все это очень интересно», — ответила миссис К. «Но ну, очень научно. Что вы можете сделать, чтобы прекратить галлюцинации?» Или мне суждено жить с ними до конца дней? Это будет ужасная жизнь. Я сказал, что мы не располагаем средствами излечения музыкальных галлюцинаций, но, возможно, удастся сделать их менее навязчивыми. Согласились мы на том, чтобы начать лечение габапентином, нейрантином лекарством, разработанным для лечения эпилепсии, но иногда полезным в смягчении аномально высокой активности головного мозга. Неважно, носят ли эти расстройства эпилептический характер или нет. Во время нашей следующей встречи миссис к сообщила, что на фоне приема габапентина ее состояние ухудшилось, к музыкальным галлюцинациям присоединился громкий шум в ушах. Несмотря на это, больная не падала духом, так как теперь знала, что у ее галлюцинаций есть физиологическая причина, и это не сумасшествие. По ходу событий миссис к училась к ним приспосабливаться. Больше всего ее расстраивали повторяющиеся музыкальные фрагменты. Например, она слышала куски «Америка прекрасная» шесть раз в течение шести минут «Время засекал муж», а отрывки из «О придите верующие» — девятнадцать с половиной раз в течение десяти минут. В одном случае звучавший фрагмент сократился до двух нот. «Я была бы счастлива услышать всю строфу», — говорила она. Диана Дойч, из Калифорнийского университета Сан-Диего, получавшая много писем от людей с музыкальными галлюцинациями, была поражена тем обстоятельством, что со временем эти галлюцинации съеживаются и сокращаются до очень маленьких фрагментов музыкальных фраз, иногда до одной-двух нот. Эти галлюцинации можно сравнить с фантомными ощущениями ампутированных конечностей. Фантомные конечности уменьшаются в размере. Так, например, фантомная рука может съежиться до размеров лапки, растущей с плеча. Миссис к кроме того, обнаружила, что хотя мелодии повторялись в случайном порядке, тем не менее внушение, обстоятельства и контекст оказывали значительное формирующее влияние на содержание галлюцинаций. Так однажды, когда она проходила мимо церкви, в голове оглушительно зазвучало «О, придите, верующие!» и больная вначале подумала, что пение доносится из храма. На следующий день, когда она пекла яблочный пирог, её преследовала галлюцинация братца Жака. Я решил назначить миссис к другое лекарство — квитиопин, сироквель, которая неплохо зарекомендовала себя в лечении одного случая музыкальной галлюцинации. Сообщение об этом случае было опубликовано Дэвидом и Фернандесом из университета Брауна. Хотя мы знали только об одном случае назначения квитиопина, лекарство это обладало минимальными побочными эффектами, и миссис к согласилась принимать ежедневно его небольшую дозу. Но и квитиопин практически не подействовал. Тем временем миссис Ка без устали пыталась расширить свой галлюцинаторный репертуар, чувствуя, что в противном случае она будет каждый день слушать скудный и надоедливый набор из трёх-четырёх песен. Одной из таких добавок стала песня «Старик Миссисипи», исполняемая в нарочито замедленном темпе. Это была скорее пародия на песню. Сама больная сомневалась, что когда-либо слышал её в таком смехотворном исполнении, так что это была не запись, а юмористическая вариация на тему музыкального воспоминания. Это был еще один шаг на пути овладения галлюцинациями. Теперь больная могла не только произвольно переключаться с одной галлюцинации на другую, но и творчески модифицировать их, пусть даже подсознательно, хотя прекратить музыку была по-прежнему не в состоянии. Теперь Миссис Ка уже не чувствовала себя беспомощной пассивной жертвой, у нее появилось ощущение некоторой власти над галлюцинациями. «Я все еще целый день слышу музыку», — говорила она. «Но то ли она стала тише, то ли я научилась ей управлять. Во всяком случае, настроение у меня значительно улучшилось». В течение нескольких предыдущих лет миссис К. раздумывала о возможности имплантации протеза улитки, но не спешила с операцией, решив подождать, когда пройдут галлюцинации. Потом она узнала, что один нью-йоркский хирург выполнил имплантацию искусственной улитки больному с тяжелой тугоухостью, страдавшему музыкальными галлюцинациями. Имплантат не только восстановил слух, но и полностью устранил музыкальные галлюцинации. Эта новость воодушевила миссис к и она решилась на операцию. После активации имплантата, через месяц после установления, Я позвонил миссис Ка, чтобы узнать, как она себя чувствует. Больная была охвачена радостным волнением и была на редкость говорливой. «У меня всё замечательно. Я слышу каждое ваше слово. Установка имплантата — это лучшее решение, принятое мною в жизни». Я смотрел миссис Ка через два месяца после установки имплантата. До операции голос её был громким и немодулированным, но теперь, когда она обрела способность слышать собственную речь, она заговорила обычным, хорошо модулированным голосом со всеми положенными тонами и обертонами, которых не было раньше. Больная могла теперь во время беседы смотреть по сторонам, хотя раньше была вынуждена, не отрываясь, смотреть на мои губы и лицо. Она была просто потрясена происшедшими изменениями. Когда я спросил миссис К, Ка, как дела, она ответила: "Очень хорошо. Я могу слышать внуков, по телефону различаю мужские и женские голоса. Операция изменила мой мир". К сожалению, не обошлось и без неприятных сюрпризов. Музыка перестала доставлять больной прежнее удовольствие. Теперь музыка звучала грубо, а из-за низкой избирательной чувствительности имплантированного прибора к звуковым частотам миссис Ка перестала различать тональные интервалы, строительные блоки музыки. Не заметила больная и каких-то изменений в своих галлюцинациях. С моей музыкой имплантат, как мне кажется, ничего не сможет сделать, несмотря на восстановление звуковой стимуляции. Теперь это моя музыка. Похоже, в моей голове образовался вечный замкнутый контур. Думаю, это навсегда. У Майкла Шоро опыт жизни с кохлеарным имплантатом оказался совершенно иным. Свои переживания он написал в книге «Перестройка». Как став отчасти компьютером, я научился быть более человечным. Через пару недель после активации имплантата безумный оркестр в моей голове уволил большую часть своих музыкантов. Имплантат затмил галлюцинации так же, как солнце затмевает звезды. Когда я вынимаю из уха микрофон, я все еще слышу какой-то отдаленный рокот, но теперь это не рев реактивного двигателя, ни гомон ресторанного зала и не джаз бэнд наяривающий на ударных. Моя слуховая кора словно говорит мне, «Если ты не обеспечишь меня звуками, я создам их сама», что она и делала, прямо пропорциональной степени потери слуха. Но теперь она насытилась и радостно умолкла. Поняв это, я спокойно разделся, лёг спать и насладился, наконец, благословенной тишиной. Несмотря на то, что миссис Ка продолжает говорить о галлюцинирующей части своего сознания как о механизме, он перестал быть для неё чем-то чуждым. Больная, по её словам, пыталась примириться и даже подружиться со своими галлюцинациями. 1999 году ко мне обратился Дуайт Мамлок, интеллигентный человек, 75 лет, страдавший глухотой к высоким частотам. Больной рассказал мне, как он впервые стал слышать музыку. Это случилось в 1989 году во время перелета из Нью-Йорка в Калифорнию. Звучание музыки было, очевидно, спровоцировано шумом авиационных двигателей, и действительно, после посадки музыка умолкла. Но с тех пор Каждый полёт на самолёте проходил для мистера Мамлока с музыкальным сопровождением. Сам больной находил это странным, иногда забавным, подчас раздражающим, но не придавал музыке большого значения. Но летом 1999 года, когда мистер Мамлок летел в Калифорнию, ситуация радикально изменилась, ибо на этот раз музыка продолжала звучать и после того, как он вышел из самолёта. До самого обращения, в течение трёх месяцев, музыка безостановочно звучала в его мозгу. Приступ начинался с жужжащего звука, который затем трансформировался в музыку. Громкость музыки менялась, громче всего она звучала в шумной обстановке, например, в поезде метро. Больной с трудом переносил музыку, так как она была нескончаемой, неконтролируемой и навязчивой. Она мешала работать днём и спать ночью. Музыка начинала звучать через несколько минут после пробуждения от глубокого сна, а иногда и через считанные секунды. Хотя музыка зависела от уровня внешнего шума, мистер Мамлок, так же как и Шерил К, заметил, что она становится тише или даже исчезает вовсе, если занять внимание чем-то другим. Пойти на концерт, смотреть телевизор, участвовать в оживленной беседе или заняться чем-то еще. Когда я спросил мистера Мамлока, какую музыку он слышит, больной сердито ответил, что она тональная и сентиментальная. Этот подбор прилагательных показался мне интригующим, и я спросил больного, почему он выбрал именно их. Мамлок объяснил, что его жена — композитор, сочиняющий атональную музыку, что и сам он любит Шонберга и других мастеров атональной музыки, хотя ему нравится и классика, особенно камерная. «Все началось», — рассказал Мамлок, — с немецкой рождественской песенки, больной тут же ее напел. Затем последовали другие рождественские песенки и колыбельные. Потом зазвучали марши, преимущественно нацистские. Эти марши он слышал в 30-е годы, так как детство провел в Гамбурге. Они портили настроение, потому что Мамлок — еврей и жил в постоянном страхе перед мальчишками из Гитлерюгенда, которые группами рыскали по улицам, разыскивая евреев. Маршевые песни преследовали мистера Мамлока в течение месяца, так же, как и колыбельные, которые предшествовали маршам, а потом пропали и рассеялись. После маршей в мозгу зазвучали фрагменты Пятой симфонии Чайковского, но и она не доставила ему удовольствия. «Слишком шумная, эмоциональная, похоже на рапсодию». мы решили прибегнуть для начала к габапентину в дозе 300 миллиграммов три раза в день. Больной сообщил, что галлюцинации стали слабее и перестали возникать спонтанно, хотя продолжали провоцироваться внешними шумами, например, стуком пишущей машинки. Больной писал, «Это лекарство совершило чудо. Самая раздражающая музыка совершенно выветрилась из моей головы. Жизнь моя значительно изменилась в лучшую сторону». Однако спустя два месяца музыка выскользнула из-под контроля габапентина, и галлюцинации мистера Мамлока вновь стали навязчивыми, хотя и не такими надоедливыми, как до приёма лекарства. Большую дозу габапентина больной не перенёс, так как лекарство производило слишком сильный седативный эффект. Прошло пять лет. Мистер Мамлок по-прежнему страдает галлюцинациями, но научился с этим жить. Слух у больного сильно ухудшился, он вынужден пользоваться слуховым аппаратом, однако это никак не повлияло на галлюцинации. Оказываясь в шумной обстановке, больной принимает габапентин. Но самым лучшим лекарством для него является прослушивание реальной музыки, которая, по крайней мере на время, вытесняет галлюцинации. Джон К. Известный композитор, 60-летний мужчина, не страдающий глухотой и без видимых проблем со здоровьем, обратился ко мне с жалобой на то, что в его голове, как он выразился, «завелся айпод, который проигрывает мелодии», по большей части слышанные мистером Ка в детстве и юности. Он не испытывал никакой склонности к такой музыке, но она окружала его, когда он рос. Сейчас Джон находит ее назойливый и раздражающий. Песенки стихают, когда он слушает настоящую музыку, занят серьёзным разговором или читает, но они немедленно возвращаются, когда мистер К. ничем не занят. Иногда он говорит «стоп», бывает даже вслух, и музыка прекращается на 30-40 секунд, но потом начинает звучать снова. Джон никогда не думал, что его iPod — это что-то внешнее, хотя поведение этого прибора сильно отличалось от привычного формирования музыкальных образов в его голове, особенно в моменты, когда он сочинял. iPod жил своей самостоятельной жизнью, неуместной, спонтанной, безжалостной и упорной. Особенно досаждал он по ночам, мешая спать. Собственные композиции Джона сложны и многоплановы. Они интеллектуальны и музыкально одновременно, и сам композитор говорит, что сочинение музыки дается ему нелегко. «Может быть, — рассуждает Джон, — плеер в мозгу просто предлагает ему легкий выход, подсовывая простенькие мелодии из прошлого вместо трудных музыкальных решений? Такая интерпретация кажется мне маловероятной, потому что галлюцинации появились 6-7 лет назад, а творит Джон всю жизнь». Интересно, что галлюцинаторная музыка, которая по своему происхождению чаще всего является вокальной или оркестровой, в мозгу Джона немедленно и автоматически превращается в фортепианную, причем часто в другом ключе. Джону иногда кажется, что его руки почти машинально проигрывают слышимую мелодию. Больной полагает, что его галлюцинации обусловлены наплывом старых песен, иначе говоря, музыкальной информацией из банка памяти, которую он, будучи композитором и пианистом, на подсознательном уровне пытается обработать. Мой интерес к музыкальным галлюцинациям имеет давнюю, более 30 лет, историю. В 70-е годы с моей матерью, ей было тогда 70, стали происходить странные вещи. Она работала хирургом, у нее не было ни слуховых, ни когнитивных расстройств. Но по ночам она начала слышать патриотические песни времен Англо-Бурской войны. Это страшно удивило ее, так как она не слышала этих песен в течение 70 лет и никогда не придавала им никакого значения. Она была потрясена точностью воспроизведения, так как отличалась, вообще говоря, плохой музыкальной памятью. Мелодии не удерживались в ее голове. Через пару недель мелодии умолкли. Мать, будучи врачом и имея некоторые представления о неврологии, рассудила, что у этого припоминания давно забытых песен должна быть органическая причина — мелкоочаговый инсульт, протекавший без выраженной симптоматики, или действие резерпина, которое она принимала для лечения артериальной гипертонии. Нечто подобное произошло и с Роуз-Эр, пациенткой, перенесшей литургический энцефалит. Я писал о ней в книге «Пробуждение». В 1969 году я назначил ей леводопу. Очнувшись после нескольких десятилетий оцепенения, она сразу же потребовала магнитофон и записала на него массу вульгарных песенок, звучавших в 20-е годы во всех мюзик-холлах. Больше всех этому пристрастию удивлялась сама Роуз. «Это поразительно», — говорила она, — «я ничего не понимаю. Я не слышала этих песенок сорок лет, я никогда о них не думала. Но оказалось, что они здесь, у меня, и никуда не делись, и теперь беспрестанно крутятся у меня в голове». В тот момент Роуз находилась в возбужденном состоянии, и когда мы уменьшили дозу лекарства, пациентка мгновенно забыла о своем увлечении и не могла вспомнить ни единой строчки из записанных ею песен. Ни Роуз, ни моя мать не использовали при этом слово «галлюцинация». Возможно, они все же понимали, что у их музыки нет внешнего источника. Вероятно, для них это были не «галлюцинаторные», а просто живые и насильственные, очень яркие и поразившие их музыкальные образы. Кроме того, эти ощущения были приходящими. Несколько лет спустя я описал двух пациенток из дома инвалидов, миссис О.К. и миссис О.М., страдавших поразительными музыкальными галлюцинациями. Эта статья была затем включена в книгу «Человек, который принял жену за шляпу». Миссис О.М. слышала три песни в быстрой последовательности «Пасхальный парад», «Боевой гимн республики» и «Доброй ночи Иисусе». «Я их возненавидела», — говорила больная. «У меня такое впечатление, что сумасшедший сосед беспрерывно ставит на проигрывателя одни и те же пластинки». Миссис О.К., страдавшая в свои 88 лет умеренной тугоухостью, однажды возникло сновидение с ирландскими песнями. Когда больная проснулась, музыка продолжала звучать так отчетливо и громко, что миссис О.К. подумала, что забыла вечером выключить радио. Песни беспрерывно звучали в течение трёх суток, затем стали ослабевать, а через пару недель исчезли вовсе. Моё сообщение об этих двух пациентках, опубликованное в 1985 году, вызвало большой резонанс, и многие, прочитав статью, написали в популярную в то время газетную рубрику «Дорогая Эбби» о том, что и у них тоже случаются музыкальные галлюцинации. Эбби обратилась ко мне с просьбой прокомментировать это состояние, что я и сделал в 1986 году. В комментарии я подчеркнул, что состояние это вполне доброкачественное и не имеет ничего общего с психозом. Я был удивлён шквалом обрушившихся на меня писем. Мне написали десятки людей, многие из которых детально описали свои музыкальные галлюцинации. Этот поток заставил меня переосмыслить ситуацию. По-видимому, эти галлюцинации встречаются намного чаще, чем я думал. В течение последних двадцати лет я продолжал получать такие письма и сам наблюдал эти симптомы у ряда моих пациентов. Ещё в 1894 году врач Колман описал результаты своих наблюдений в статье «Галлюцинации у психически здоровых людей», обусловленные локальными органическими расстройствами органов чувств и так далее, напечатанной в британском медицинском журнале. Но, несмотря на эту и похожие публикации, музыкальные галлюцинации считались большой редкостью и на них практически не обращали внимания приблизительно до 1975 года. В 1975 году Норман Гешвинд и его коллеги опубликовали очень содержательную статью, которая обратила внимание неврологов на этот недооценённый синдром. Смотри, Рос, Джосман и другие. За последующие два десятилетия в медицинской литературе значительно возросло число статей, посвящённых музыкальным галлюцинациям. А в начале 90-х Эбериос опубликовал исчерпывающий обзор на эту тему. Наиболее полным клиническим исследованием музыкальных галлюцинаций в одной популяции на сегодняшний день является работа Ника Уорнера и Виктора Азиза, которые в 2005 году опубликовали результаты своих 15-летних наблюдений, касающихся чистоты, экологии и феноменологии музыкальных галлюцинаций среди пожилых людей Южного Уэльса. В конце 50-х, начале 60-х Уайлдер Пенфилд и его коллеги из Монреальского неврологического института опубликовали свои знаменитые работы о припадках прошлого опыта, где писали, что больные с височной эпилепсией могут слышать старые песни и мелодии, хотя эти музыкальные приступы носили пароксизмальный, а не хронический характер и часто сопровождались зрительными и иными галлюцинациями. Работы Пенфилда и соавторов оказали большое влияние на неврологов моего поколения, и когда я писал о миссис О.К. и миссис О.М., я расценивал их фантомную музыку как своего рода судорожную активность. Но к 1986 году поток полученных мною писем показал, что височная эпилепсия была далеко не единственной причиной музыкальных галлюцинаций, причем причиной весьма редкой. Существует множество различных факторов, которые могут сделать человека предрасположенным к музыкальным галлюцинациям, но суть этих факторов удивляет своей неизменностью. Хотя провоцирующие факторы могут быть периферическими, например, поражение слуха, или центральными, например, судорожные припадки или инсульты. Конечный путь возникновения галлюцинации является однотипным, а его мозговые механизмы одинаковыми. Большинство моих пациентов и корреспондентов подчеркивали, поначалу им казалось, что музыка, которую они слышат, исходит из внешних источников, из радиоприемника или телевизора, из соседней квартиры. Многие думали, что на улице играет оркестр, и только после того, как им не удавалось обнаружить источник музыки, они начинали осознавать, что она звучит у них в голове. Никто из моих корреспондентов не говорил, что воображает себе музыку. Все в один голос говорили о странном автономном механизме, включившемся в голове. Пациенты говорят о пленках, контурах, радио или о записях, звучащих в голове. А один назвал это внутричерепным музыкальным автоматом. Галлюцинации эти подчас отличаются большой интенсивностью. «Это расстройство такое сильное, что коверкает мне жизнь», — писала одна больная. Хотя многие корреспонденты очень неохотно признаются в своих музыкальных галлюцинациях, опасаясь, что их сочтут сумасшедшими. «Я не могу никому об этом рассказать, потому что бог знает, что обо мне могут подумать», — писал один пациент. «Я никогда об этом никому не рассказывал». писал другой, из опасений, что меня запрут в лечебницу для душевнобольных. Другие, признавая наличие у себя подобных переживаний, стесняются использовать слово «галлюцинация» и говорят, что им было бы легче признаться в своих ощущениях, если бы их можно было описать каким-нибудь другим словом. Результаты некоторых исследований позволяют предположить, что больные с шизофренией имеют склонность к музыкальным галлюцинациям в дополнении к своим психотическим галлюцинациям, и что эти феномены связаны друг с другом. Мой 25-летний опыт работы в психиатрической больнице, где я всегда спрашивал пациентов о вокальных и музыкальных галлюцинациях, противоречит наличию такой связи. Сотни пациентов рассказывали, что слышат голоса, но лишь единицы слышали музыку. Был только один больной, Энджел Ка, который слышал и голоса, и музыку, но очень четко разделял эти галлюцинации. Он слышал обращенные к себе обвиняющие, угрожающие, лгущие или требовательные голоса с момента первого психотического расстройства, которое случилось в 18-летнем возрасте. Музыку же больной начал слышать, когда ему было за 30, и у него начал снижаться слух. Музыка не пугала больного, но озадачивала, в то время как приказывающие голоса вселяли в него страх и ужас. Музыкальные галлюцинации начинались как невнятные бормотания, похожие на ропот толпы, которая потом превращалась в музыку, нравившуюся пациенту. «Раньше я любил слушать записи испанской музыки», — говорил больной. «А теперь я ее снова слушаю, только уже без проигрывателя». С музыкой часто смешивались другие шумы — бормотание характерные для начала галлюцинации, звуки, похожие на рёв пролетающего над головой реактивного самолёта, и фабричные шумы, напоминающие стук швейных машин. Юкио Идзуми и другие, обследовавшие больного с вербальными и музыкальными галлюцинациями, обнаружили два типа изменений регионарного мозгового кровотока — что, вероятно, отражает различные причины двух типов галлюцинаций. И несмотря на то, что все музыкальные галлюцинации обладают определенными общими чертами, очевидным звучанием как бы извне, длительностью и непрерывностью, фрагментарностью и повторами, непроизвольностью и навязчивостью, их частные проявления могут широко варьировать. То же самое относится к влиянию галлюцинаций на качество жизни больных. Музыкальные галлюцинации либо становятся важной составной частью личности больного, либо остаются чуждыми, фрагментарными и бессмысленными. Каждый человек, вольно или невольно, находит свой способ реакции на это ментальное вторжение. Гордон б 79-летний австралийский скрипач в детстве перенес разрыв барабанной перепонки правого уха, а затем, вследствие перенесенной в зрелом возрасте свинки, начал терять слух. Вот что Гордон писал мне о своих музыкальных галлюцинациях. «Приблизительно в 1980 году я отметил первые признаки шума в ушах. Этот шум проявлялся одной постоянно звучавшей нотой «фа». В течение нескольких последующих лет шум несколько раз менял высоту звучания. Кроме того, шум стал сильно меня беспокоить. В то время я страдал также прогрессирующим снижением слуха и нарушением восприятия звука правым охом. В ноябре 2001 года, во время двухчасовой поездки по железной дороге, шум дизельного двигателя отдавался в моей голове мучительным скрежетом. Этот звук продолжал преследовать меня в течение нескольких часов после того, как я сошел с поезда, и потом я периодически слышал его в течение нескольких недель. Шум в ушах иногда предшествует музыкальным галлюцинациям или сопровождает их, но часто представляет собой индивидуальный феномен. Иногда шум имеет определенную тональность, например, в случае Гордона Б это была нота Фа. Иногда шум может быть шипящим или звенящим. Звон, свист или шипение, как и при музыкальных галлюцинациях, кажутся приходящими извне. Когда у меня впервые возник шум в ушах, мне показалось, что из радиатора парового отопления вырывается пар, и только когда шипение продолжилось и после моего выхода на улицу, я осознал, что шипение порождается моим собственным мозгом. Шум в ушах, как и музыкальные галлюцинации, может иногда быть таким громким, что мешает слышать голоса людей. «На следующий день, — писал далее Гордон Б., — скрежет сменился звуками музыки, которые с тех пор преследуют меня 24 часа в сутки, как бесконечно звучащий компакт-диск. Все другие звуки, скрежет и шум в ушах, исчезли». У Гордона, как и у Шерилка, механический шум сменился музыкой. Является ли это результатом упорядочения со стороны мозга или, наоборот, результатом потери контроля? Иногда нечто подобное происходило с Майклом шора когда на несколько часов его тугоухость сменялась полной глухотой, и на фоне этого изменения немедленно начинались музыкальные галлюцинации. В своей книге «Перестройка» он пишет, как каждый его день начинался с шума и заканчивался музыкой. Как ни гротескно это звучит, но я живу отнюдь не в тишине, как можно было бы ожидать. Это ощущение было бы мне по крайней мере знакомо, так как я всегда мог снять слуховой аппарат и очутиться в почти полной тишине. Теперь же я слышу то громоподобный шумбурного потока, то рев реактивного самолета, то гомон тысячи посетителей большого ресторана. Звук бесконечен, он меня подавляет и захлёстывает. Но есть и утешительные моменты. Вечером рокот и звон утихают. Они становятся величественными, звучными и глубокими. Я слышу, как могучий орган играет медленную заупокойную мессу. Эта музыка величественна, как заря. Она подходит моему случаю. Мой слух умирает и превосходно играет на собственных похоронах. По большей части эти галлюцинации... Музыкальные обои, бессмысленные музыкальные фразы и обрывки. Но иногда галлюцинации имеют непосредственное отношение к музыке, которой Гордон занят в данный момент. Например, в ушах у него начинает звучать скрипичное соло Баха, над которым он работает. Скрипичная музыка преображается в звучании слаженного оркестра, который начинает играть вариации на тему. Музыкальные галлюцинации, подчеркивает Гордон б Охватывают целую гамму настроений и эмоций. Ритмический рисунок зависит от состояния моего духа. Если я спокоен, то музыка умиротворяющая и неброская. В течение дня музыка может стать громче. Тогда она звучит беспощадно и часто сопровождается раздающимся словно из-под земли ритмичным барабанным боем. На качество в музыкальных галлюцинаций могут влиять и немузыкальные шумы. Например, когда я кашу газон, в моей голове начинает звучать мотив, который возникает всегда, как только я включаю газонокосилку. Очевидно, она стимулирует мой мозг и побуждает его выбрать именно эту, а не какую-то другую мелодию. Иногда одно только прочтение названия песни вызывает ее галлюцинаторное звучание. В другом письме Гордон рассказывает... Мой мозг создает звуковые рисунки, которые беспрестанно звучат у меня в ушах с утра до вечера. Эти звуки преследуют меня даже тогда, когда я играю на скрипке. Эта фраза сильно меня заинтриговала. Это был поразительный пример того, что два совершенно разных процесса, осознанное воспроизведение музыки и самостоятельная и автономная музыкальная галлюцинация, могут происходить одновременно. Это было торжество воли и сосредоточенности, умение Гордона играть на сцене для публики в таком состоянии, причем играть так, что, как он пишет, его жена, виолончелистка, не чувствует, что с ним происходит что-то неладное. «Возможно, — пишет он дальше, — моя сосредоточенность на том, что я в данный момент исполняю, заглушает галлюцинацию». Но когда Гордон присутствует на концертах, где играют другие музыканты, Он обнаруживает, что музыка в его голове звучит почти так же громко, как и музыка со сцены. Это отвратило его от посещений концертов. Так же, как и некоторые другие, страдающие галлюцинациями больные, Гордон находит, что хотя галлюцинацию невозможно прекратить, ее можно изменить. «Я могу по собственной воле сменить музыку, просто подумав о теме другого музыкального произведения». потом в моей голове мелькают несколько тем, прежде чем избранная музыка остается единственной. Эти галлюцинаторные концерты, замечал он, всегда совершенны по исполнению и звучанию и никогда не страдают искажениями, которым так предрасположено теперь мое слуховое восприятие. Одна из моих пациенток в доме инвалидов, Маргарет Ха, страдала расстройством слуха, полной глухотой на правое ухо и умеренной тугоухостью на левое. Потеря слуха продолжала прогрессировать. Но жаловалась пациентка в основном не на потерю слуха, а на усиление, на преувеличенную и аномальную чувствительность к звукам. Больная жаловалась на неприятное усиление звука, делавшее невыносимыми голоса определенных людей. Год спустя она говорила — «Я иду в церковь, но звук органа и пения нарастают и так заполняют мою голову, что становятся попросту невыносимыми». С того времени она начала пользоваться ушными заглушками и отказалась от ношения слухового аппарата, полагая, что он может усилить ее и без того аномальную чувствительность к звукам. Но у Маргарет Ха никаких музыкальных галлюцинаций не было еще пять лет, до тех пор, пока она, проснувшись однажды утром, не услышала хор, снова и снова поющий мою дорогую Клементину. Музыка началась как тихая, услаждающая слух мелодия, но потом приобрела черты громкого джаза и продолжала становиться все громче и громче. Из музыки исчезла всякая нежность, она превратилась в неумолчный грохот. Сначала мне понравилось, но потом музыка стала грубой, потеряв всю свою мелодичность. В течение двух дней она была убеждена, что отец О'Брайан, пациент из соседней палаты, каждый день слушает одну и ту же запись Синатры. Галлюцинации миссис Ха носили такой же характер нарастания и усиления, как и её прежние нарушения слухового восприятия. В этом отношении миссис Ха не похожа на Гордона б и других больных, у которых музыкальная галлюцинация отличается верностью мелодии, хотя реальную музыку они могут воспринимать с искажениями. Гордон, стараясь дать отчёт о своих галлюцинациях, Писал, что перед концертом всегда мысленно репетировал пассажи, которые ему предстояло играть, пытаясь найти лучшее положение для пальцев и лучшее движение смычком. Эта воображаемая музыка по многу раз повторялась у него в голове. Больной спрашивал, не явились ли эти мысленные репетиции причиной его предрасположенности к музыкальным галлюцинациям. Правда, он сам ощущал коренную разницу между воображаемыми репетициями и непроизвольными музыкальными галлюцинациями. Гордон Б. консультировался у нескольких неврологов. Ему сделали МРТ и КТ головного мозга, записали суточную ЭЭГ. Никакой патологии выявлено не было. Ношение слухового аппарата не помогло справиться с галлюцинациями. Правда, со слуховым аппаратом больной стал нормально слышать. Не помогли Гордону и такие лекарства, как клонозепам, респиридон и стеллозин. От музыкальной галлюцинации больной просыпался по ночам. «Нет ли у вас каких-нибудь иных идей относительно лечения?» спрашивал он в письмах. Я предложил ему обсудить с лечащим врачом возможность назначения квитиопина, который в свое время помог некоторым больным. Буквально через несколько дней я получил новое письмо от Гордона Б. Хочу сообщить вам, что на четвертые сутки после начала приема этого лекарства я, проснувшись около трех часов ночи, два часа лежал в полной тишине. Это было невероятно. Впервые за четыре года болезнь дала мне отдохнуть. На следующий день музыка вернулась, но звучало гораздо тише. Лечение выглядит многообещающим. Спустя год Гордон написал, что продолжает принимать малые дозы квитиопина перед сном. Лекарство подавляет галлюцинации, и теперь он может спокойно спать. Гордон не принимает квитиопин днем, так как лекарство вызывает у него сильную сонливость. Гордон по-прежнему играет на скрипке, побеждая галлюцинации. «Можно сказать, — подытоживает он, — что я некоторым образом научился с ними жить». Большинство моих пациентов и корреспондентов с музыкальными галлюцинациями страдают снижением слуха, во многих случаях тяжелым. У многих, хотя и далеко не у всех, отмечается в той или иной степени шум в ушах, ракочущий, шипящий или другого характера, или наоборот, аномальное усиление, ненормальное и часто неприятное повышение громкости определенных голосов или шумов. Иногда преодолению критического порога способствуют дополнительные факторы — сопутствующие заболевания, хирургическая операция или прогрессирующие снижение слуха. При этом приблизительно у пятой части моих корреспондентов нет нарушений слуха, и только у 2% больных со снижением слуха развиваются музыкальные галлюцинации. Но учитывая, что к старости у людей, как правило, падает слух, следует ожидать, что количество людей, страдающих музыкальными галлюцинациями, может исчисляться сотнями тысяч. Поскольку ни старение, ни снижение слуха сами по себе не приводят к появлению слуховых галлюцинаций, было бы логично предположить, что сочетание этих двух или еще каких-то факторов нарушает хрупкое равновесие между торможением и возбуждением и сдвигает его в сторону патологической активации слуховых и музыкальных центров головного мозга. Правда, некоторые мои корреспонденты не являются ни пожилыми, ни тугоухими. Один из них — мальчик 9 лет. Сообщений о документированных случаях музыкальных галлюцинаций у детей — Очень мало, хотя и не ясно, действительно ли это расстройство редко встречается у детей, или это связано с тем, что дети не могут или не хотят рассказывать о своем состоянии. Но у Майкла Б. были самые настоящие музыкальные галлюцинации. Родители говорили, что они были неотступными и продолжались с утра до ночи. Он слышит одну песню за другой. Если мальчик устал или чем-то расстроен, то музыка становится более громкой и беспокойной. Впервые Майкл пожаловался на это, когда ему было семь лет. «Я слышал музыку в голове. Мне даже пришлось посмотреть, не включено ли радио». Но вполне вероятно, что галлюцинации начались ещё раньше, потому что однажды, когда ему было пять лет, семья ехала в машине, и он вдруг заткнул пальцами уши, заплакал и попросил приглушить приёмник, хотя радио в машине было выключено. Майкл не может изменять свои галлюцинации, но может в какой-то степени подавлять или вытеснять их, слушая или играя знакомую музыку или используя генератор белого шума, особенно по ночам. Но как только он просыпается утром, говорит мальчик, музыка включается снова. Если ребенок чем-то угнетён, музыка может стать невыносимо громкой, и в таких случаях Майкл кричит. Его мать называет это акустическими мучениями. Майкл кричит «Уберите ее из моей головы! Уберите ее!» Это напомнило мне воспроизведенный Робером Журденом рассказ о том, что однажды в детстве Чайковский, лежа ночью в кроватке, кричал «Это музыка! Она здесь, в моей голове! Спасите меня от нее!» Майкл слышит музыку постоянно, беспрерывно, подчеркивает его мать. Он не может порадоваться тихому закату, пройтись в тишине по лесу, Спокойно подумать или почитать книжку, не слыша постоянно грохочущего в ушах оркестра. Недавно мальчик начал принимать лекарства, уменьшающее корковую музыкальную возбудимость. И, кажется, оно действует, хотя музыка пока по-прежнему захлёстывает Майкла. Его мать написала мне. «Вчера вечером Майкл был счастлив, потому что его внутренняя музыка прекратилась на целых 15 секунд. Такого ещё не было». Три года спустя мать Майкла прислала мне следующее добавление. Майкл, которому исполнилось 12 лет, учится в седьмом классе и по-прежнему безостановочно слышит музыку. Он научился неплохо с ней справляться, особенно если нет большой учебной нагрузки. Когда музыка становится слишком громкой и начинает путаться, как бывает, когда наугад переключают радиостанции, у Майкла возникают теперь приступы мигрени. К счастью, в этом году такие приступы стали намного реже. Интересно, что когда Майкл слушает музыку, она навсегда записывается в его мозгу, и он может вспомнить или сыграть услышанную мелодию год или два спустя, так, как будто услышал ее только что. Майкл любит сочинять музыку, у него абсолютный слух. Помимо людей, для которых громкая навязчивая музыка — настоящая пытка, Есть и другие музыкальные галлюцинации, которых такие тихие, что на них можно не обращать внимания. Эти люди обычно не обращаются к врачам, так как не испытывают потребности в лечении. Таким был случай Джозефа Д, 82 лет, в прошлом врача-ортопеда. Несколько лет назад страдающий умеренной тугоухостью мистер Д перестал играть на своём стаинвее, так как в слуховом аппарате звук казался ему металлически резким, а без аппарата размытым и нечетким. Кроме того, из-за глухоты он слишком сильно бил по клавишам. «Ты сломаешь пианино!» — кричала ему жена. Шум в ушах, шипение, как будто спускают пар, появился за два года до того, как доктор Д. обратился ко мне. За шипением последовало жужжание, как будто работает холодильник или еще какой-нибудь кухонный аппарат. Приблизительно через год Больной начал слышать собрание нот, скользивших вверх и вниз, при этом две или три ноты вертелись и менялись местами. Эти слуховые приступы наступали внезапно, повторялись в течение нескольких часов, а потом также внезапно прекращались. Спустя несколько недель Джозеф стал слышать бесконечно повторяющиеся музыкальные пассажи. Больной узнал в них тему из бетховенского скрипичного концерта. «Мистер Уде» так и не удалось услышать весь концерт целиком, лишь мешанину из разных тем. Он не мог определить, слышит ли он звуки фортепиано или целого оркестра. «Это была чистая мелодия». Больной не мог прекратить звучание усилием воли, но звук был такой тихий, что на него можно было просто не обращать внимания. К тому же он легко перекрывался более громкими внешними шумами. Если больной занимался физической или умственной работой, музыка стихала. Больше всего доктор Д. был поражен тем фактом, что хотя его восприятие реальной музыки было искаженным и приглушенным из-за тугоухости, галлюцинации были живыми, отчетливыми и неискаженными. Больной даже проверил себя, напевая мелодию вслед за галлюцинацией и записывая свой голос на магнитофон. Потом, сравнив свою запись с исходной, он обнаружил полное совпадение в тональности и темпе. Напевание мелодии само по себе порождало своего рода эхо, повторение в мозгу. Я спросил доктора Д, получает ли он удовольствие от своих музыкальных галлюцинаций, и он решительно ответил «нет». Доктор Д привык к галлюцинациям, благо они были тихими и не слишком беспокоили его. «Сначала я думал, что это разрушение». «Распад», — говорил он, — «но теперь я смотрю на них, как на багаж. Становясь старше, накапливаешь багаж». Правда, доктор Д. несказанно рад, что его багажом стали одни лишь сравнительно безобидные галлюцинации. Когда несколько лет назад, выступая перед аудиторией из 20 студентов колледжа, я спросил, не испытывал ли кто-нибудь из них музыкальной галлюцинации, я был поражен тем, что три человека ответили на мой вопрос утвердительно. Двое из них рассказали весьма схожие истории о том, как, занимаясь спортом, получали травмы и теряли сознание, а потом, придя в себя, в течение одной-двух минут слышали музыку, звучавшую из внешних, как им казалось, источников. Один студент слышал ее из мегафона, а второму казалось, что она льется из радиоприемника. Третий студент рассказал, что во время соревнований по карате соперник слишком сильно захватил его за шею. Студент потерял сознание, и на фоне беспамятства у него случился судорожный припадок, по окончании которого он в течение двух минут слышал сладкую музыку, звучавшую откуда-то извне. Несколько корреспондентов сообщили о музыкальных галлюцинациях, которые возникают только в определенном положении, например, в положении лежа. Один из них девяностолетний мужчина, которого лечащий врач описывает как здорового человека с блестящей памятью. После того, как присутствовавшие на 90-летнем юбилее гости спели «Happy birthday to you», гости пели по-английски, хотя они сами и юбиляр, немцы. Больной начал постоянно слышать эту мелодию, но только в положении лёжа. Песенка звучала в течение трёх-четырёх минут, потом умолкала, а потом всё начиналось сначала. Больной не мог ни остановить песню, ни спровоцировать её звучание по собственному усмотрению, но он никогда не слышал её в положении сидя или стоя. Врач был страшно удивлён одним изменением в активности правой височной доли на ЭЭГ больного, которая появлялась только в положении лёжа. Один 33-летний мужчина тоже страдал музыкальными галлюцинациями исключительно в положении лёжа. «Они запускаются уже самим движением, когда я укладываюсь в постель. В долю секунды в ушах начинает звучать музыка». Но стоит мне сесть, встать или даже просто слегка приподнять голову, как музыка исчезает. В галлюцинациях звучали только песни, исполняемые разными голосами, а иногда хором. Больной называл их «моё маленькое радио». Этот корреспондент в конце письма пишет, что знает о случае Шостаковича, но к нему это не имеет никакого отношения, так как у него нет осколка в голове. В 1983 году Дональд Хенниган опубликовал в «Нью-Йорк Таймс» статью, в которой писал о ранении Шостаковича в голову. Хотя этим утверждением нет никаких документальных подтверждений, Хенниган, основываясь на слухах, утверждал, что во время блокады Ленинграда композитор был ранен в голову осколком немецкой шрапнели, а несколько лет спустя, во время рентгеновского исследования, в области слуховой коры его мозга был обнаружен металлический осколок. В связи с этим Хенниган пишет. Шостакович, однако, отказался удалять осколок, и в этом нет ничего удивительного. С момента ранения Шостакович начинал слышать музыку всякий раз, когда наклонял голову к плечу. При этом в голове начинали звучать самые разнообразные мелодии, которые он использовал при сочинении музыки. Это прекращалось, как только композитор выпрямлял голову. Известными причинами музыкальных галлюцинаций могут быть инсульты, приходящие нарушения мозгового кровообращения или врожденные аневризмы и аномалии строения головного мозга. Но такие галлюцинации проходят по мере выздоровления или после удаления патологического очага, в то время как в подавляющем большинстве случаев музыкальные галлюцинации бывают очень упорными и длятся по многу лет. Мой коллега, невролог Джон Карлсон, рассказывал мне о своей пациентке П.К., переживавшей яркие музыкальные галлюцинации после инсульта в височной доле. Миссис К., которая теперь уже больше 90 лет, поэтически одарённая и очень музыкальная женщина, написавшая более 600 стихотворений, вела дневник, посвящённый этому странному состоянию. Почти две недели она была убеждена, что соседка в любое время суток включает на полную громкость свой магнитофон. Потом больная поняла, что это не так. 17 марта. Кевин стоял рядом со мной в коридоре, когда я сказала, «Зачем Тереза все время прокручивает одну и ту же песню? Меня это страшно раздражает. Да что там? Это просто сводит меня с ума». «Я ничего не слышу», — сказал Кевин, и мне тогда подумалось, неужели он оглох. Девятнадцатое марта. Я, наконец, не выдержала и позвонила Терезе. Она не включает магнитофон. Теперь я решительно не понимаю, откуда берется эта музыка. Двадцать третье марта. «Эта музыка, которую я все время слышу, лишит меня рассудка». Я часами не могу уснуть, теперь мне все время слышится тихая ночь, там в яслях, красная церквушка и солнце души моей. Рождество в марте. Каждая песня в идеальном исполнении звучит полностью, от начала до конца. Они звучат в моих ушах или в голове? В апреле миссис К. прошла неврологическое обследование у доктора Карлсона, который, среди прочего, назначил ей МРТ и ЭЭГ. На МРТ было выявлено два очага инсульта в обеих височных долях. Очаг в правой височной доле был более свежим. Музыкальные галлюцинации немного стихли через 2-3 месяца, но даже спустя 2 года они продолжали время от времени возникать. Приходящие музыкальные галлюцинации могут провоцироваться приемом целого ряда лекарств, действующих как непосредственно на слух, например, аспирин и хинин, так и на центральную нервную систему, пропронолол и имипромин. Случаются музыкальные галлюцинации на фоне некоторых метаболических нарушений, эпилепсии или во время мигренозных аур. В вышедшем в 1957 году автобиографическом романе «Испытание Гилберта Пинфолда» Ивлен Во описывает токсический делирий, или психоз, индуцированный большими дозами хлоралгидрата, смешанного с алкоголем и опиатными наркотиками. Во время путешествия, где Пинфолд пытался успокоить нервы, его преследовали самые разнообразные слуховые галлюцинации, шумы, голоса и особенно музыка. Для большинства случаев музыкальных галлюцинаций характерно внезапное возникновение симптомов, а затем происходит расширение галлюцинаторного репертуара. Музыка становится более громкой, упорной, навязчивой. Мало того, галлюцинации могут продолжаться даже после того, как устраняется предрасполагающая к ним причина. Галлюцинации обретают самостоятельность, автономность, они становятся самоподдерживающимися. На этой стадии их практически невозможно прекратить или подавить, хотя многим больным удается менять мелодии или темы в своей музыкальной шкатулке. Но это при условии, что слышимые звуки обладают вполне определенной мелодией или музыкальной темой. На фоне такой навязчивости, как правило, возникает повышенная чувствительность к реальной музыке. Всякая услышанная мелодия немедленно начинает заново проигрываться в голове. Воспроизведение такого рода несколько напоминает нашу реакцию на навязчивые мелодии, но галлюцинации отличаются тем, что музыка воспринимается человеком не как плод его воображения, а как слышимая наяву реальная музыка. Эти свойства, внезапное наступление и самоподдержание, напоминают свойства эпилепсии, хотя такие же физиологические характеристики типичны для мигрени и синдрома Туретта. Врачи викторианской эпохи обозначали термином «мозговая буря» не только эпилепсию, но и мигрень, галлюцинации, тики, кошмарные сновидения, мании и возбуждение любого типа. Говерс считал, что эти и другие гиперфизиологические состояния являются пограничными состояниями эпилепсии. Представляется, что мы имеем дело с упорным, неконтролируемым распространением волны электрического возбуждения по музыкальным нейронным сетям головного мозга. Возможно, совершенно не случайной является наблюдаемая иногда эффективность таких лекарств, как габапентин, разработанного для лечения эпилепсии, и в случаях музыкальных галлюцинаций. Галлюцинации разных типов, включая и музыкальные, могут возникать также в тех случаях, когда сенсорная система головного мозга получает недостаточную стимуляцию. Обстоятельства должны быть экстремальными. Необходимая сенсорная депривация крайне редко встречается в обыденной жизни. Для возникновения галлюцинации надо, чтобы человек целыми днями пребывал в тишине и покое. Дэвид Оппенгейм Профессиональный кларнетист, возглавлял университетский факультет, когда написал мне в 1988 году письмо. В то время ему было 66 лет, и он страдал снижением восприятия звуков высоких частот. Несколько лет назад, писал он, ему довелось провести неделю в отдалённом лесном монастыре, где он принимал участие в медитациях, продолжавшихся по девять и более часов в сутки. «Через два-три дня...» он начал слышать тихую музыку и решил, что слышит пение людей, собравшихся вокруг вечернего костра на поляне. На следующий год он снова приехал в тот же монастырь и снова услышал знакомое пение, но на этот раз оно оказалось громче. Кроме того, Оппенгейм начал слышать и более дифференцированную музыку. «На пике звучания музыка становится довольно громкой», — писал он. «Мелодии повторяются, я отчетливо слышу играющий оркестр». Это всегда были медленные пассажи из Дворжика и Вагнера. Эти музыкальные фразы делали невозможной медитацию. «Если я не медитирую, то могу мысленно вспомнить мелодии Дворжика, Вагнера и любого другого из известных мне композиторов, но те мелодии я не слышу. Во время медитации я слышу музыку так, словно она реальна». В течение нескольких дней подряд я, как одержимый, слышу повторение одного и того же музыкального материала. Эту внутреннюю музыку нельзя ни прекратить, ни подавить. Мой внутренний музыкант играет беспрерывно, хотя им можно управлять и манипулировать. Так, например, мне удалось избавиться от хора пилигримов из Тангейзера и заменить его медленной мелодией моей любимой 29-й симфонии ля-мажор Моцарта. так как для начала этих произведений характерны одинаковые музыкальные интервалы. Не все галлюцинации Дэвида представляли собой знакомые произведения. Некоторые галлюцинации он сочинял сам. «Я никогда в жизни не сочинял музыку», — рассказывал Дэвид. «Я использую это слово, чтобы подчеркнуть, что некоторые, звучавшие в моей голове произведения, не принадлежали ни Дворжику, ни Вагнеру». Это была новая музыка, которую я сам не знаю, как сумел сотворить. Подобные истории я слышал от некоторых своих друзей. Джером Брунер рассказывает мне, что во время одиночного плавания через Атлантику под парусом, в спокойные дни, когда дел было мало, он слышал классическую музыку, кравшуюся над водой. Майкл Сандью, ботаник, недавно написал мне о своем путешествии на парусном судне. В двадцать четыре года мне довелось стать членом экипажа, нанятого для перегона парусного судна. В море мы находились двадцать два дня. Это было невероятно скучно. Уже через три дня я прочитал все книги. Делать было абсолютно нечего, оставалось глазеть на облака и спать. Дни шли за днями, ветра не было, и время от времени, когда паруса окончательно обвисали, нам приходилось включать двигатель, чтобы продолжать движение дальше хотя бы на нескольких узлах. Обычно я валялся на палубе или в каюте и смотрел в иллюминатор. Именно тогда у меня случилось несколько музыкальных галлюцинаций. Две такие галлюцинации начались с монотонных звуков, которые издавало само судно, жужжание маленького холодильника и скрип корабельного текелажа. Все эти звуки преобразились в нескончаемые мелодии солирующих музыкальных инструментов. Я забыл об изначальных источниках этой музыки, подолгу лежал, находясь в полусонном состоянии, и слушал то, что казалось мне изумительной и чарующей музыкой. Только насладившись мелодиями, я начинал понимать, откуда звучит музыка. Звучание инструментов было интересным в том отношении, что для развлечения я обычно слушал совсем другую музыку. Жужжащий звук холодильника превращался в виртуозное соло электрогитары, искажающий усилитель придавал металлический оттенок высоким нотам. Свист ветра в оснастке становился заунывным звуком шотландской волынки. Музыка обоих типов мне хорошо знакома, но дома я ее никогда не слушаю. В это же время я начал также слышать голос отца, который звал меня по имени. Были у меня и зрительные галлюцинации, я явственно видел акулий плавник в волнах. Мои спутники тут же развеяли мои впечатления и подняли меня на смех. По их реакции я понял, что акулий плавник над водой — самое частое видение, преследующие начинающих мореходов. Несмотря на то, что Колман еще в 1894 году писал о галлюцинациях у здоровых людей с небольшими органическими поражениями сенсорных органов, среди широкой публики и даже среди врачей господствовало убеждение, что галлюцинации Это всегда психоз или тяжелое органическое поражение головного мозга. Исчерпывающее исследование слуховых галлюцинаций у здоровых людей и шизофреников можно найти в книге Дэниела Смита «Поэты, безумцы и пророки. Переосмысление истории, научной сущности и значения слуховых галлюцинаций». Нежелание видеть в галлюцинациях распространенный среди психически здоровых людей феномен, продолжалось до 70-х годов XX -го века и было, вероятно, обусловлено отсутствием теории о том, как, собственно, возникают галлюцинации. Это положение сохранялось до 1967 года, когда Ежи Конорский, польский нейрофизиолог, посвятил несколько страниц своей книге «Интегративная активность головного мозга» физиологическим основам галлюцинаций. конорский по-новому поставил старый вопрос, почему возникают галлюцинации, спросив вместо этого, почему галлюцинации не преследуют нас все время, что их сдерживает. Ученый постулировал существование динамической системы, которая может порождать образы и галлюцинации. Механизм порождения галлюцинаций встроен в наш мозг, но действовать этот механизм начинает только в исключительных условиях. Канорский собрал доказательства, слабые в шестидесятые годы, но ставшие в наше время весьма убедительными, того, что существуют не только афферентные связи, соединяющие органы чувств с мозгом, но и связи, идущие в противоположном направлении. Такие обратные связи очень слабы по сравнению с афферентными связями и, как правило, не проявляют активности в обычных условиях. Но Конорский предположил, что именно эти связи являются теми анатомическими и физиологическими средствами, с помощью которых возникают галлюцинации. Но что в обычных условиях препятствует появлению галлюцинаций? Решающим фактором, считал Конорский, является сенсорный вход, связывающий периферические органы чувств, глаза, уши и другие, с головным мозгом. Этот поток входящей информации подавляет обратный поток, направленный от мозга к периферии. Но если имеет место дефицит входящих стимулов от органов чувств, обратный поток облегчается и порождаются галлюцинации, физиологически и субъективно неотличимые от реального восприятия. Теория Канорского давала простое и изящное объяснение тому, что было названо галлюцинациями «освобождение», сочетающимися с диаферентацией. Такое объяснение кажется сейчас очевидным и даже тривиальным, но в 60-е годы оно требовало оригинальности мышления и смелости. В настоящее время теорию Канорского можно убедительно подтвердить результатами исследований мозга современными методами визуализации. В 2000 году Тимоти Гриффитс опубликовал первое подробное сообщение о неврологических основах музыкальных галлюцинаций. Гриффитс смог, используя позитронную эмиссионную томографию, показать, что музыкальные галлюцинации сочетаются с обширной активацией тех же нейронных сетей, которые в норме активируются при восприятии реальной музыки. В 1995 году я получил очень живое письмо от Джуны б очаровательной творческой женщины 70 лет, которая рассказала в нём о своих музыкальных галлюцинациях. Впервые они появились в ноябре прошлого года, когда я пришла в гости к своей сестре и ее мужу. Мы выключили телевизор, и я уже собралась уходить, когда мне послышалось звучание песни «Божья благодать». Ее пел хор снова и снова. Я поинтересовалась у сестры, не слушают ли они по телевизору церковную службу. Но оказалось, что по понедельникам они смотрят футбол. Я вышла из их каюты и поднялась на палубу. Я смотрела на воду, а музыка продолжала звучать у меня в ушах. Я посмотрела в сторону берега, увидела несколько домов со светящимися окнами и поняла, что звуки доносились не извне. Они рождались в моей голове. К письму миссис Б приложила репертуар. включавший «Чудную милость», «Боевой гимн республики», «Оду к радости Бетховена», «Застольную эстравиаты», таскет и очень унылую версию «Мы, три восточных царя». «Однажды вечером», — писала миссис Б., «я услышала превосходное сольное исполнение «Была у старика Макдональда ферма», сопровождавшаяся неистовыми аплодисментами». Тут я окончательно поняла, что у меня съехала крыша и что мне стоит обратиться к врачу». Миссис Б. писала, что прошла обследование на предмет болезни Лайма. Она где-то читала, что эта болезнь может сопровождаться музыкальными галлюцинациями. Потом ей сделали аудиометрию с вызванными в стволе мозга потенциалами. Сделали ЭЭГ и МРТ. Во время регистрации ЭЭГ она слышала звон колоколов Святой Марии, но никаких отклонений на ээгэ не оказалось. У миссис б не было никаких симптомов снижения слуха. Музыкальные галлюцинации возникали по большей части в покое, особенно во время отхода ко сну. «Я не могу по желанию включить или выключить эту музыку, но иногда могу сменить мелодию. Не на всякую, а только из списка запрограммированных». Иногда песни перекрываются, и тогда я теряю терпение, включая свою любимую радиостанцию, и ложусь спать под настоящую музыку. Позже я спросил миссис Б, не было ли у нее раньше других галлюцинаций, и выяснил, что раньше она временами слышала «Динь-динь-динь-дон», причем «дон» было на одну квинту ниже «динь». Это не повторяясь по сотни раз, сводила миссис Б с ума. «Мне повезло, — писала в конце миссис Б, — что моя музыка не очень громкая. Если бы она была громче, я просто сошла бы с ума. А так она берет свое только в определенные моменты. Любое звуковое отвлечение — беседа, радио, телевизор — мгновенно подавляет любую галлюцинацию. Вы пишете, что я смогла подружиться с новыми ощущениями. «Ну да». Я научилась справляться с ними, но иногда музыка сильно меня раздражает. Например, когда я просыпаюсь в пять утра и не могу снова уснуть, потому что слушаю хор, напоминающий мне о том, что старая пягая кляча никогда не станет такой, как прежде. И это не шутка. Это действительно произошло и было бы очень забавным, если бы припев не повторялся бесконечно, как на старой треснутой пластинке. Я лично встретился с миссис б через десять лет и спросил, не стали ли за прошедшие годы музыкальные галлюцинации важной частью ее жизни? Если стали, то в каком смысле? Положительным или отрицательным? «Если бы они вдруг исчезли?» — спросил я. то вы бы радовались или скучали? «Я бы скучала», — без промедления ответила миссис Б. «Я бы скучала по музыке. Знаете, она стала частью моего существа». Итак, нет никаких сомнений в наличии физиологической основы музыкальных галлюцинаций. Но мы вправе поставить вопрос о том, в какой мере другие факторы — назовем и их физиологическими, могут участвовать в отборе галлюцинаций в их эволюции и роли. Я задался этим вопросом в 1985 году, когда писал о миссис О. К. и миссис О. М. Уайлдер Пенфилд тоже интересовался, есть ли смысл и значение в песнях или сценах, возникающих во время чувственных припадков, и пришел к выводу, что такого смысла нет. Отбор галлюцинаторной музыки, сделал он вывод, происходит совершенно случайно, если не считать того, что при этом вырабатывается нечто вроде коркового условного рефлекса. Радольф ильинес писал нечто похожее о непрерывной активности в ядрах базальных ганглиев и о том, что они, как представляется, действуют словно генератор случайного шума. Если время от времени какой-нибудь фрагмент или несколько нот прорываются в сознание, полагал Льинос, то происходит это совершенно абстрактно, вне зависимости от эмоционального состояния субъекта. Но дело в том, что иногда какой-то феномен начинается как нечто случайное, например, тик, вырывающийся из перевозбужденного базального ганглия, а затем обрастает ассоциациями и приобретает смысл. Можно с полным правом использовать слово «случайность» в отношении последствий нарушений низшего уровня в базальных ганглиях. Например, в непроизвольных движениях, возникающих при заболевании, называемом хореей. В хорее нет ничего личностного. Это чистый автоматизм, который в большинстве случаев не осознает даже сам больной, и окружающий видит ее лучше. Но следует сотню раз подумать, прежде чем применить слово «случайность» в отношении переживания, неважно, является ли оно чувственным, воображаемым или галлюцинаторным. Музыкальные галлюцинации связаны с музыкальным опытом и памятью всей жизни, и главную роль здесь играет важность, которой обладает для индивида та или иная конкретная музыка. Влияние экспозиции к музыке тоже имеет большое значение. Постоянно лезущая в уши музыка может даже пересилить личные пристрастия человека, страдающего музыкальными галлюцинациями. В подавляющем большинстве случаев музыкальные галлюцинации принимают форму популярных и тематических песен и мелодий, а у предыдущего поколения — гимнов и патриотических песен. Такое имеет место даже у профессиональных музыкантов и самых искушенных слушателей. Правда, есть и исключения из этого правила. Например, успешный состоявшийся виолончелист Дэниел Стерн обладал выдающейся музыкальной памятью, его галлюцинаторная музыка, возникшая, когда Стерн начал терять слух, почти целиком состояла из виолончельных концертов и иной инструментальной музыки. В голове Стерна звучала музыка, которую он сам исполнял на сцене, звучала во всей своей полноте и законченности. Стерн, который был к тому же и романистом, написал о музыкальных галлюцинациях в своем романе Путь фабриканта. Музыкальные галлюцинации отражают вкусы времени больше, чем личные вкусы пораженных ими индивидов. Некоторые люди, и таких очень немного, получают удовольствие от своих музыкальных галлюцинаций. Многие испытывают от них страдания, но подавляющее большинство привыкает к галлюцинациям и, так сказать, находит с ними общий язык. Иногда такое взаимопонимание принимает форму непосредственного взаимодействия, как в одной истории, превосходно описанной Тимоти Миллером и Кросби. Их пациентка, пожилая глухая женщина, проснувшись однажды утром, услышала, как духовный квартет исполняет старый гимн, который она помнила с детства. Убедившись, что музыка звучит не по радио и не по телевизору, женщина совершенно спокойно смирилась с тем фактом, что пение звучит в ее голове. Репертуар гимнов меж тем пополнялся. Музыка в целом была очень приятная, и женщина подчас охотно подпевала квартету. Она также обнаружила, что может учить квартет новым песням, добавляя в них несколько строчек, и квартет послушно исполнял пропущенные ранее слова и куплеты. Год спустя Миллер и Кросби наблюдали у больной те же галлюцинации, добавив, что за прошедшее время женщина хорошо приспособилась и воспринимает их теперь как крест, который она обязана нести. Надо заметить, что в данном случае выражение «нести крест» не имеет негативного оттенка, наоборот, это может быть знаком милости и избранности. Недавно мне довелось познакомиться с удивительной пожилой женщиной-пастором, у которой на фоне снижения слуха появились музыкальные галлюцинации, преимущественно в виде духовных гимнов. Сама больная посчитала эти галлюцинации даром и довела буквально до совершенства. Она научилась слышать их только в церкви и во время молитвы. В остальное время, например, на время трапезы, музыка замолкает. Эта женщина сумела включить свои галлюцинации в глубоко прочувствованный религиозный контекст. Такие личные влияния возможны и даже необходимы, если принять теорию Канорского и модель Ильиноса. Фрагментарные куски могут высвобождаться из базальных ганглей в качестве сырой музыки, лишенной эмоциональной окраски или ассоциации, то есть в каком-то смысле лишенной всякого содержания. но эти музыкальные фрагменты передаются выше, в таламокортикальную систему, являющуюся основой сознания и ощущения самости, и там музыка приобретает смысл, к ней присоединяются всякого рода чувства и ассоциации. Вероятно, самый глубокий анализ музыкальной галлюцинации и их оформление личным опытом и чувствами, а также их взаимодействие с сознанием и личностью — Был проведён выдающимся психоаналитиком Лео Ренджелом. Для него музыкальные галлюцинации стали предметом углублённого самоанализа, который продолжался больше 10 лет. В первый раз доктор Ренджел написал не о своих музыкальных галлюцинациях в 1996 году. В то время ему было 82 года. Рэнджелл, которому сейчас идёт 93-й год, остаётся практикующим психоаналитиком и пишет книгу о своих музыкальных галлюцинациях. За два месяца до написания письма он перенёс вторую операцию аорт-коронарного шунтирования. «Сразу после пробуждения в отделении интенсивной терапии я услышал пение и сказал своим детям, «Эгэ, да здесь поблизости находится школа раввинов». То, что я слышал, было похоже на урок духовного пения, как будто старый раввин учит молодого петь их гимны. Я сказал, что равин должно быть, работает допоздна, даже в полночь, так как и в это время я слышу пение. Мои дети переглянулись и удивлённо, но терпеливо объяснили мне, что поблизости нет ни одной школы раввинов. Конечно, вскоре я понял, что всё дело во мне самом. Это понимание принесло некоторое облегчение, но породило и озабоченность. Музыка, кажется, звучала беспрерывно, но я мог подолгу не обращать на нее внимания, попросту ее не замечать, особенно в суете больничной жизни. Когда через шесть дней я покинул клинику, равин последовал за мной. Теперь он постоянно обитает за окнами моего дома, сопровождает меня во время прогулок по холмам. «Может быть, он живёт в каньоне? Несколько недель назад я летел в самолёте, и равин летел вместе со мной». Рэнджел надеялся, что эти музыкальные галлюцинации, возможные следствие анестезии, как он думал, или наркотиков, которые вводили ему после операции, со временем пройдут. Помимо этого, Рэнджелл страдал многочисленными когнитивными расстройствами, которые, как ему было известно, случаются у всех больных, перенесших шунтирование. Но эти нарушения быстро прошли. Он смутно помнил, что 15 лет назад, после первой операции шунтирования, он слышал те же самые суровые и торжественные мелодии. Но тогда галлюцинации быстро прошли. «Я не могу поручиться за эти воспоминания», — писал Рэнджелл, Но они вселили в меня надежду. Однако через полгода Рэнджел стал опасаться, что галлюцинации являются необратимыми. Днем, занимаясь делами, ему удавалось избавиться от музыки, задвинув ее в дальний угол сознания. Но по ночам музыкальные галлюцинации не давали ему спать. «Бессонница буквально измочалила меня», — писал он. Доктор Рэнджелл страдал значительным снижением слуха. «У меня была наследственная нервная глухота. Мне кажется, что музыкальный галлюциноз как-то связан с гиперакузией, характерной для больных со сниженным слухом. Внутренние центральные слуховые пути избыточно возбуждаются и усиливают звук». «Далее», — рассуждал Рэнджелл, — «эта повышенная активность может быть основана на внешних ритмах. Звуках ветра, шуме уличного движения, жужжании моторов или на ритмах внутренних, ритмах сердечных сокращений или дыхания. Сознание, которое превращает эти звуки в музыку или песни, начинает ими, звуками, управлять, трансформируя пассивность в активность. Доктор Рэнджелл чувствовал, что его музыкой есть отражение настроения и внешних обстоятельств. Сначала, в больнице, песни были разными, от похоронных и легических, и религиозных, до веселых детских песенок «О-ля-ля, о-ля-ля» чередовалось «Ой -вей, ой -вей, вей, вей». И только по прошествии некоторого времени до Рэнджело дошло, что все эти песни звучали на один и тот же мотив. Вернувшись домой из больницы, он начал слышать, когда Джонни возвращается домой, а потом лихие и веселые, на мотив жаворонок милый жаворнок». «Если в сознании не возникает какой-то известной, так сказать, официальной песни», продолжал Рэнджел, «мой мозг сочиняет ее сам. Ритмическая речь, часто состоящая из бессмысленного набора слов, накладывается на музыку». Это могут быть слова, которые я только что услышал, прочитал или представил. Ренджелл полагал, что этот феномен, так же как и сновидение, имеет отношение к творчеству. Наша переписка на этом не закончилась. В 2003 году он написал «Я живу с этим уже без малого 8 лет. Симптомы остаются прежними». Я слышу музыку 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Но говоря, что она всегда со мной, я не хочу сказать, что всегда ее осознаю. Если бы это было так, я давно уже оказался бы в сумасшедшем доме. Музыка стала частью моего существования. Она начинает звучать, стоит мне лишь подумать о ней. Слышу я ее и тогда, когда мой ум ничем не занят. но я могу включить мелодии без всяких усилий с моей стороны. Стоит мне представить хотя бы одну ноту музыки или одно слово текста, как все произведение звучит в голове от начала до конца. Это как надежный пульт дистанционного управления. Музыка звучит, сколько ей заблагорассудится, или до тех пор, пока я это допускаю. Все это похоже на радиоприемник, у которого есть только кнопка включения. К настоящему времени Рэнджел живет со своими галлюцинациями уже 10 лет, и с каждым годом они кажутся ему все более и более осмысленными и менее случайными. Все песни, которые он слышит, знакомы ему с детства, их можно разделить на категории. Рэнджел пишет. «Бывают разные песни». романтические, печальные, трагические и праздничные, песни о любви или трогающие до слез. Все они пробуждают те или иные воспоминания. Многие напоминают мне о жене, умершей семь лет назад, через полтора года после того, как это началось. По структуре звучащие во мне песни похожи на сновидения. У них есть разрешающий стимул. Они связаны с аффектом, автоматически, помимо моего желания, навевают определенные мысли. Они когнитивные и обладают подструктурой, которую можно выявить при внимательном исследовании данного феномена. Иногда, когда музыка заканчивается, я ловлю себя на том, что продолжаю мурлыкать мелодию, от которой всего секунду назад мечтал избавиться. Оказывается, я скучаю по своей музыке. Любой психоаналитик вам скажет, что за каждым симптомом, а это симптом, за каждой защитой стоит тяга к симптому. Песни, всплывающие в моем сознании, суть выражения моих потребностей, надежд, желаний, романтических, сексуальных, моральных, так же, как потребности в действии и совершенном овладении мастерством. Именно они придают моим музыкальным галлюцинациям окончательную форму, нейтрализуя и замещая исходный мешающий шум. Как бы я ни жаловался, эти песни желанны, по крайней мере, отчасти. Подытоживая опыт своих галлюцинаторных переживаний в длинной статье, опубликованной в сетевом издании «Хаффингтон-Пост», доктор Ренджелл пишет. «Я смотрю на себя, как на своего рода живую лабораторию, как на природный эксперимент, пропущенный сквозь слуховую призму. В жизни я дошел до края, но это своеобразный край, граница между мозгом и сознанием. Отсюда, с границы, во многих направлениях открывается вид на многие неизведанные области». Эти области, по которым блуждает мой опыт, включают в себя царство неврологии, отологии и психоанализа, сходящиеся в неповторимом сочетании симптомов, переживаемых не на кушетке психоаналитика, а в реальной жизни».